Глава восемнадцатая. Народ безмолвствует. Отныне мне с тетей Таней лучше не встречаться. Не оправдал я высокого доверия, не сберег ребенка. Только не спешите пугаться. Хорошо это или плохо, но жива она. Жива, милая девочка Полина, радость наша. Ясное солнышко, жгучее и слепящее. Да только сбежала от меня, светила, прямо из троллейбуса на улице Пожарова. Двери только начали закрываться, а она шесть между створками, и только ее и видели. Крикнула лишь на прощание, мол, сама доберусь, и бегом через дорогу. А живет, между прочим, в другой стороне. Вот куда ее черти понесли? Если окончательно сойти с ума, чего она, собственно, целенаправленно и добивалась? Можно предположить, что устремилась Полина именно в сторону той самой пресловутой биостанции, которая пока еще строится, но со слов коричневого полуархеолога скоро сдается, потому что и остановка подходит, и направление движения беглянки соответствует. Подчеркну, можно предположить, если бы это не выглядело окончательным маразмом. Зачем ей это? Чего такого важного девочка восьми лет забыла на грязной, пропахшей алибастром стройке? Не спорю, ребенок, конечно, двинутый на всю голову, но не до такой же степени. Благополучно добравшись до Дворца Пионеров, я по внутренней связи доложил Пятому о событиях первой половины этого неспокойного дня. Разумеется, в рамках разумного. Про дикую девочку Индиго предпочел умолчать. Ни к чему эти бесполезные сопли?» Главное — это задержание разыскиваемого нами Богдана неизвестным участковым на территории Херсонеса. Шеф, узнав про это, спросил еще для очистки совести, не встречал ли я, наконец, странных детей. Надо было все-таки доложить о Полине. Услышав «нет», шустро свернул разговор и помчался в оперативный отдел проверять информацию обо всех задержанных за последние сутки. А я, вспомнив не без злорадства про нудистский пляж, где сейчас должны тусоваться мои братья и сестры по оружию, сам тоже решил искупаться, пока есть время. От дворца пионеров до хрусталки вокруг артбухты минут десять прогулочного шага. Некоторые ухари здесь даже умудряются переплывать бухту напрямки, хотя по фарватеру каждые полчаса ходит паром и рейсовые катера на Учкуевку. Просто с нашей стороны, где сейчас набережная Корнилова, каких-то четыре года назад еще был городской пляж. Причем, что характерно для проклятого совка, с детской зоной. Подчеркну, не с платным vip сектором не с площадкой для пожилых нудистов, не с частной территорией оборзевшего Толстосума, а с полноценной детской зоной на территории общественного пляжа, в самом центре города и для всех желающих. Некоторые сейчас, по привычке, тут плавают под страхом штрафных санкций. Хотя, если подумать, ну как ты его оштрафуешь? На выходе из воды? Так он шмык обратно через бухту и лови его где-то в скалах хрустального мыса, что по умолчанию нереально. Так что плавают где хотят. А я вот все же решил прогуляться пешком. По суху. Потому как законопослушен, стало быть. Да и купаться привык с комфортом, а не по принуждению. Хотя это порой и приходится делать по велению обстоятельств. Таких любителей комфорта, как я, на хрусталке видать издалека, не доходя до пляжа. Они как чайки облепили все каменные выступы и галечную полоску у основания мыса. Бетонная набережная с волноломами появится здесь только через пару лет, поэтому место пока диковатое и очень живописное. Местные любят его за чистую воду и за то, что здесь очень мало приезжих. Их вообще всегда очень мало на диких пляжах в любое время. И здесь дело уже не в комфорте. Просто сдавать сведения о хороших пляжах чужакам считается не камельфо. Это как о грибных местах распространяться направо и налево. Можно и самому без грибов остаться. А пляжи со временем становятся зачуханными. Считается, что из-за этих долбанных курортников Хотя, если честно, все хороши. Свиней хватает и среди местных горожан. Будем справедливы. Вот вам и очередное доказательство. Небольшая группа толстопузых любителей отдыха вольготно раскинулась на засаленных покрывалах на самом изгибе хрустального мыса. Те, кто постарше, режутся в картишки, трескают арбузы, кукурузу и колбасу с огурцами. Корки, початки и другие объедки С азартом мечут в набегающую волну. Сволочи! Подростки из этой группы чуть в глубине жгут костер из плавуна и жарят на ржавые железяки косматых мидий, распространяя душный смрад горящих водорослей по всему пляжу. По всем приметам местные, хотя не исключено, что группа, скорее всего, сборная. Что называется, родственнички к нам приехали, будем показывать им достопримечательности. Это, кстати, очень хорошо видно по загару, точнее, по его отсутствию. Грустно, товарищи. Мало того, что сами хозяева выглядят малоаккуратными, так они и гостям своим дурной примера показывают, активно гадя на окружающую среду вокруг своего лежбища. «Чего мусор в воду кидаем?» Хмуро поинтересовался я, подойдя к ближайшему толстяку. «Сам же здесь купаться будешь!» «Дядьке лет сорок, а я ему на «ты». Светлая кожа, нос картошкой, вислые усы. Не местный. Скорее всего, малорос. Погостить приехал. Недоуменно оборачивается на мой детский голос и как-то неопределенно пожимает жирными плечами. — Да ни что. а будь. — Да пока перепреет, люди в это дерьмо раз сто вляпаются. — Ты что, больше всех надо, пацан? Ты что к людям пристаешь? Это встрял уже более загорелый жердей развалившийся рядом и подтягивающий пивку из темной бутылки. Этот явно местный, принимающая сторона, поэтому и вписывается, защищая родственника. Я вздохнул. Конечно же, не надо мне больше всех. Достаточно самой малости, прозрачной воды и незагаженного берега, города чистого и безоблачного неба над ним. Я что, многого требую? Набычившись, угрюмо я шагнул вперед. — Извините, гражданин, не представился. Голубой патруль, старший инспектор при МВД Крымской области Марат <coughs> Козей, выявляю факты злостного загрязнения акватории в черте нашего города. Вот это вот сами уберете или органы вызывать будем. Для составления протокола. Повисла напряженная тишина. Слова прозвучали вроде бы грозные, но перед глазами какой-то несерьезный шкет. Балуется? Разыгрывает? так вообще-то взрослых разыгрывать не положено, не могут никак дядьки в толк взять, как им реагировать на этот странный наезд со стороны непонятного ребенка, тем более полного тески пионера-героя военных лет. Ладно, помогу. Слегка отвернувшись и незаметно шаркнув ногой по гальке, я, как заправский битбоксер, шумнул губами, изображая хрипрации, после чего резко поднес руку к рту И здесь мне помог браслетик Фенечка. Наклонил голову и забормотал деловито. — Хозяй на связи. Прием. — Да, ничего особенного. — Нет, обойдусь. Все под контролем. Без протокола. Своими силами. Людей хватает. Шустрый катерок Глиссер пронесся рядом с нашим берегом, поднимая легкую волну. Я широко помахал свободной рукой, и приветливые люди на катере радостно замахали мне в ответ. — В тему получилось. — Да, вижу. Не надо. Двигайте дальше. Здесь сознательные люди. Все, до встречи на базе, отбой. Повернулся к толстякам. Один из них, более светлый, остолбенело сидел, открыв рот, а второй, загорелый, вяло сучил ногами, пытаясь подняться в сторону только что заброшенного в воду недоеденного куска арбуза. — Ну так как? Мусор убирать будем? — Ага, будем, гражданин. Это, как его, патруль синий. Пацанам скажите, пусть костер потушит. Воняет на весь город. Так-так, цены удминно. Гей, Микола, швидко туши вогнище. Зараз я тоби казав. Та не сечует дурно голова. Водою, водою из моря, водою казав я тоби. Честь имею. Ляпнул я по привычке слегка не в тему. И гордо, с чувством выполненного долга, двинул дальше по берегу. Вот ведь добился же своего. А настроение все равно испоганино. Пляж забит народом, чуть ли не до отказа. А замечание нарушителям делает сопливый ребенок. Другим что, дела нет? Или приятно купаться в арбузных ошметках? Известный принцип «Моя хата с краю ничего не знаю». Излюбленная, я бы сказал, в нашем менталитете схема. И с каждым годом она паразитирует в наших мозгах все больше и больше. И будет уверенно паразитировать дальше, до тех пор, пока хатами с краю не станут целые куски разваливающейся страны, бывшие наши братские республики. И запылают эти хаты, вопреки расхожей примете, буйным синим пламенем из-за дури местных вельмошек князков, дорвавшихся до власти. А виноват в этом будет все равно одиозный центр с его проклятым советским прошлым. Беспричинно, алогично и непоследовательно, но виноват. А вы знаете, я даже согласен, что виноват. Этот пресловутый проклятый советский центр. Как минимум виноват, потому что не научил простых людей элементарно делать замечания друг другу, как, к примеру, здесь на пляже. Душой болеть за общее богатство. Виноват, потому что в нашей стране бандитов любят больше, чем ментов. Нарушителям сочувствуют больше, чем потерпевшим. А практически из всех магнитофонных динамиков в советских дворах сочится ядовитая, хрипящая прокуренными связками блатная уголовщина. Любимые народом песни про поножовщину, гоп-стоп и благородную зоновскую печаль о далекой свободе. Государство в глазах рядовых советских обывателей, оно по умолчанию плохое. А все, кто против него, будь то кухонные диссиденты или разбойники с ворами, да вообще преступники всех мастей, они ничего так, хорошие люди, пока до нашей собственной шкурки не добрались, любимый и дорогой, та, что тоже с краю. Но даже и в том случае государство опять плохое, не смогло уберечь и защитить драгоценную шкурку. Спросите, а при чем здесь самое передовое в мире государство? А скажите мне, кто проповедовал все это время культ бунтарского духа и благородной революционной борьбы? Кто вообще присовокупил разбойника Стеньку Разина и вора Емельку Пугачева к романтическому обществу беззаветных борцов с царским режимом? А кто в суровые революционные годы слово «грабеж» лицемерно подменил на звучный наукообразный термин «экспроприация»? И экспроприировал все, что плохо лежит, так что шуба заворачивалась. То-то и оно. Все это сделал тот самый государственный идеологический центр. Фетиш пролетарской шизофрении, раздвоенного сознания и двойной морали. Здесь играем, а здесь рыбу заворачиваем. Мина замедленного действия, долгоиграющий вирус расщепленного мировоззрения. Вот мина и взорвалась. И вирус начал качать в тело страны смертельные токсины. Построили могучее, богатое государство, а дешевую червоточинку просчитать не смогли. Ну ладно, ни одну червоточинку. Росыпь, жилу, пласт. Все равно можно было это все предвидеть. А знаете, что помешало? Не поверите, всего-навсего гордыня и чванство. Осознание собственного величия и абсолютной непогрешимости, культ собственной личности во власти. Вот в чем виноват товарищ Сталин. В основоположении среди нашего руководства пагубной традиции себялюбия и вседозволенности. Репрессии, в которых его винят, пришли уже как следствие, как результат, причина она страшнее и опаснее. Сейчас на дворе развитой социализм, и репрессий практически нет, а культ себя любимого есть. Раздробился он только до области, до района, до каждого города и села, до каждого кабинета практически. Измельчал, но от этого стал еще опаснее. Опасность пока еще не так заметна, но с каждым годом культ все активнее размножается делением, отпочковывается по родственному признаку, по свойски ширится и расползается как зараза, и каждая новая почка – маленький бонапарт, или Пиночет или помещица-салтычиха, если для примера брать кого-то из наших. И все это за счет тотального обвала на минус, следите за мыслью, ума. Чести и совести. Знакомо? Чудовищный парадокс. Люди чем-то недовольны? Начхать утрутся, они всегда чем-то недовольны. Любят уголовные песни? Так мы певцов посадим. Поют про тюрягу? Вот там пускай посидят. Это вместо того, чтобы шевельнуть мозгами и выяснить, а в чем же заключается для людей привлекательность этой вонючей уголовной романтики? Что, как минимум, уникально именно для нашей страны. Только не включается уже ум. Вышел весь. Шепчется на кухнях? Вон из страны. Пускай шепчутся в своих Америках. А ничего, что они там не шепчутся, а начинают орать во весь голос. Гадости, между прочим, орать. Нас унижать. И большей частью не заслужено. Престижно шранять во всем мире. Ничего страшного? Ну-ну. Про честь? Естественные, не вспоминает никто. Что еще? Гадят на пляжах? А это их личное дело. Свобода у нас. К тому же страна большая, всю не загадят. А ежели загадят, то пусть и живут свинарники свиньи. Их дело. У них все равно у каждого хат с краю. И рыльцев пушку. И совести нет, как и у большинства новоявленных вождей наших. Отцов нации, блин. Тяжело мне на это смотреть, зная, чем вся эта катавасия закончится в девяносто первом. Ведь каждый видимый недостаток на поверку пустяк, все лезущие в глаза изъяны вздор, прах, работы на пятнадцать минут. Но этих косяков становится все больше и больше, они постепенно и неумолимо собираются в огромный снежный ком, который уже совсем скоро безжалостно раздавит мою страну. Расплющит и разотрет Под радостные вопли одних У кого хата с краю И многообещающие лозунги других Которые все прекрасно понимают Но делают свое черное дело Преследуя собственные шкурные интересы Твоя вина, страна В том, что ты беспечно взрастила И тех, и этих Их немного Но у них все получается Потому что остальной народ, как всегда Просто безмолвствует Это он умеет делать прекрасно, научили, вот ему и не привыкать.